Комментарии редактора. Как раз в то время, когда Каин начал свой путь к поверхности, дело там начали принимать столь же неудачный оборот, как и в глубине. Вторжение техно-жрецов в гробницу некронов, как и страшился Каин, привлекло внимание последних к факту существования человеческого поселения над их головами, и произошло это именно тогда, когда не сумевшие превзойти нового врага орки, чьи боевые порядки на фронте сражения с некронами начали ломаться, обнаружили, отступая, что позиции вальхальцев ослаблены или вообще не охраняются. Вполне естественно, что многие бегущие в панике зеленокожие не преминули воспользоваться этим открывшимся путем к отступлению и даже начали составлять угрозу самому комплексу перерабатывающей установки. Под этим возобновившимся гнетом эвакуация стала давать сбои, хотя уже две полных роты были к тому времени переправлены на находящийся на орбите корабль. Переоборудованные гражданские транспорты с частотой сердца просто не способны были справиться с такой задачей, как погрузить целый полк в защитные часы. Как становится ясно из ниже следующего отрывка бортового журнала «Дюрана», потеря доброй половины тех солдат, что высадились на планету всего лишь пару дней назад, казалась почти неизбежной. Запись голосового журнала капитана «Дюрана», грузовой корабль торгового флота «Чистота сердца» 651.932.М41. Все еще болтаемся на орбите вокруг этого жалкого ледяного шарика. По крайней мере, всех гражданских сотрудников, прибывших оттуда, и их семьи мы распихали, куда смогли, И только пара сотен все еще забивает коридоры своими телесами и пожитками, но боцман коллег пообещал, что разберется, так что я оставил эту проблему на него. Гвардейцы тоже стали прибывать обратно, но у них, по крайней мере, есть свои казармы в трюмах. Офицерам сложно поддерживать порядок, потому что прибывшие к нам на орбиту все как один озабоченный судьбой товарищей, что еще остаются внизу. Не могу сказать, что упрекаю их в этом, потому как Мазари не твердит, что наши шаттлы много не налетают, прежде чем или зеленокожие, или те металлические твари захлестнут перерабатывающий комплекс. Она все сверяется с сенсорной сетью и отзванивается на поверхности новостях, но пока что, как она говорит, Пектура. Пектура флотское прозвание Имперской Гвардии, части которой иногда бывают расквартированы на боевых кораблях. Среди экипажей торговцев оно менее распространено, и то, что его использует Дюран, предполагает, что частота сердца не впервые была экстренно придана во временное пользование военным. Продолжает сдавать позиции, и я не представляю, как и что этому может помешать. Но я, с другой стороны, только лишь капитан корабля, благодаря императору, что это так, и потому все, что мне известно о солдатских делах, можно записать на обороте голографической открытки». Я уже говорил, Мазарине не беспокоятся так сильно, потому что их полковник, кажется, знает, что делает. Да и комиссар там вроде герой какой-то. Но, кажется, это ее не убедило».